Глава третья. Когда я покинул дом Мелентевых, было уже почти 6 часов вечера. Чтобы не терять времени, я прямо из машины позвонила по мобильному Константину Коршунову, чтобы договориться о встрече. Однако дома его не оказалось, и мне пришлось перезванивать в фирму Дом для вас. Коршунов был там и предложил мне встретиться попозже у него дома, но у меня родилась другая идея. А нельзя мне подъехать к вам в фирму, попросил я заодно посмотреть на неё. Ну что ж, после паузы ответил Куршунов. В принципе, можно, да и работу я почти закончил. Приезжайте. Я буду через 20 минут, сообщил я и отключил связь. По дороге я проанализировала ситуацию и пришла к выводу, что пока мне ничего другого не остаётся, как знакомиться с окружением Милентьево, разговаривать с людьми и делать предварительные выводы об их отношениях. Офис риелторской фирмы Дом для вас находился в центре Тарасова в красивом многоэтажном здании на четвёртом этаже. В приёмной меня встретила секретарша, которая тут же сообщила своему шефу о моём прибытии и проводила меня в его кабинет. Когда Синтин Куршунов оказался крупным русоволосым мужчиной лет 45. Волосы его прекрасно сохранились, пышные, волнистые, никакого намёка на лысину. Серо-голубые глаза его казались умными и спокойными. Он был одет в чёрный костюм и белую рубашку с чёрным галстуком, видимо, соблюдал траур по погибшему партнёру. Добрый вечер, садитесь, пожалуйста, предложил он густым баритоном. Честно говоря, не ожидал, что Валентина наймёт частного детектива, да ещё женщину. Я тут уж простите, навёл справки и узнал, что у вас богатый опыт и что самый главный успешный. Да это верно, усаживаясь в кресло напротив Коршунова, подтвердила я, не став скромничать. Надеюсь, что и дело об убийстве Виталия Миленцева я завершу столь же успешно. Коршунов чуть пожал плечами, и было непонятно, скепсис ли он выразил или пожелал таким образом удачи. Мне показалось, что скорее всё же первое. Что ж, попробуйте, вряд ли от этого станет хуже. А что вы хотели узнать от меня? Кстати, вы хотите кофе? Да, не откажусь, кивнула я. Коршунов нажал кнопку на телефонном аппарате и распорядился принести две чашки чёрного кофе. Буквально через минуту секретарша уже внесла их и поставила передо мной и Куршуновым. Попробуйте, наша секретарша весьма неплохо варит кофе, сказал Куршунов, и мне почему-то показалось, что он хотел добавить, если бы она всё остальное делала так же хорошо. Да, вкусно, попробовав, согласилась я. Скажите мне, Константин, как вас по отчеству? Александрович, подсказал Куршунов. Константин Александрович, от кого исходила инициатива встретиться у Милентьева на даче? От самого Виталия, тут же сказал Коршунов. А почему именно там и в такое время? Вы, наверное, виделись днём в офисе. В тот день меня не было в офисе, ответил Коршунов. Я весь день ездил по городу по разным делам, освободился я поздно, поэтому и смог подъехать на дачу только к 9:00 вечера. Виталий же хотел переночевать там один. сказав, что сильно устал за последнее время. А что за разговор между вами состоялся? Что вы обсуждали? уточнила я. В первую очередь дела фирмы, но это не имеет отношения к делу. Понимаете, в последнее время схлынул поток клиентов, хотя фирма работает уже несколько лет и работает успешно. Мы заслужили хорошую репутацию. Да, я слышала о вашей фирме, вставила я. Вот видите, так же как и я услышал, что вы лучший детектив Тарасова. Репутация великая вещь. У вас ведь, наверное, нет отбоя от клиентов, улыбнулся Коршунов. Всякое бывает, призналась я. Наступают периоды кризиса, это связано с разными причинами. Вот-вот, подхватил Константин Александрович. Сами говорите, всякое бывает. Вот у нас наступил такой неприятный период. Подобное бывало и раньше, но сейчас почему-то клиентов стало совсем мало. Возможно, это связано с тем, что появилось много конкурентов. Создаются новые фирмы, услуги их стоят несколько дешевле, чем у нас, и народ на это клюёт. Но ведь авторитет этим фирмам ещё не наработан. Можно оказаться у разбитого корыта. Однако люди гонятся за дешевизной. А тут ещё вот что стало происходить. Некоторые клиенты звонили и сообщали, что отказываются от услуг нашей фирмы, потому что сами решили свои проблемы. Одним словом, нужно было обсудить ситуацию. Вот для этого мы и договорились встретиться. Но я уже говорил, что отношение к смерти Виталия это не имеет. Я слышала от Валентины Михайловны ваш рассказ о событиях того вечера, но не могли бы вы повторить его для меня, попросил я. Я понимаю, что вам пришлось уже говорить это и в милиции. Да уж, усмехнулся Константин Александрович. Но ничего страшного, расскажу ещё раз. Тем более, что и рассказывать-то почти нечего. Я подъехал на дачу примерно в половине девятого. Виталий уже был там, естественно, один. Мы обсудили всё, что хотели, и я поехал домой. Он остался там ночевать. На следующий день позвонила Валентина и сказала, что он не вернулся. К вечеру мы вместе поехали туда и обнаружили его труп. Сразу же вызвали милицию, дождались, естественно, её приезда. Вот, собственно говоря, и всё. Хотите ещё кофе? Да, можно, согласилась я. Скажите, а в каком настроении был Виталий в тот вечер? Ну не в самом хорошем, ответил Коршунов. Но и не в упадническом. Он выглядел здорово уставшим. А от чего? "Вот чего?" задумчиво протянул Коршунов. Он закурил сигарету и посмотрел в окно. Потом, сделав несколько затяжек, повернулся ко мне и сказал: "Давайте-ка я вам по порядку всё расскажу". Константин Коршунов приехал на дачу к Виталию Мелентьеву в половине 9 вечера 6 марта. Остановив машину перед металлическими воротами, он вышел и позвонил. Через некоторое время послышались шаги, и голос Виталия произнёс: Ну вот, а я тебя уже заждался. Только освободился, ответил Константин. Ну давай, загоняй машину, улыбнулся Виталий, открыв ворота. Это был высокий, худощавый мужчина с продолговатым лицом и сосредоточенными карими глазами. Тёмные волосы лишь на висках начали седеть. Можешь, кстати, её здесь оставить на ночь? Я сегодня Косте выпить хочу. Составишь компанию? Да нет, знаешь ли, отказался Константин. Потом отсюда добираться как? Машину не так просто поймать. Не уверен, что кто-то ночью в город поедет. Тоже верно, согласился Мелентьев. Ну смотри, давай, загоняй машину и проходи в дом. Коршунов загнал машину и пошёл к даче. Это было двухэтажное строение из белого кирпича, не очень большое по размеру, но выстроенное со вкусом. Мелентьев запер ворота и прошёл за другом в дом. Посреди гостиной располагался круглый стол. На нем стояли коробка с апельсиновым соком, пепельница, лежала пачка сигарет. Мелинтьев открыл холодильник, достал палку копченой колбасы, сыр в упаковке, банку красной икры, глубокую тарелку с солеными рыжиками и бутылку водки. Выставив все это на стол, он сел в кресло напротив Коршунова и откупорил водку. «Что там в фирме нового?» – спросил тем временем Константин. Да ничего, ответил Милентьев. Глухо, как в танке. Надо что-то делать с этим, Костя. Ты не думал ещё, нет? Да я прикидывал, почесал голову Коршунов. Рекламу, во-первых, усилить надо. Это понятно, кивнул Виталий. Может, акцию какую провести? У нас мероприятий никаких не намечается? Спонсорскую помощь можно было бы предложить, в разумных пределах, конечно. Ещё одна реклама? Я выясню. Коротко ответил Константин. "Я вот что думаю", нарезая колбасу, продолжал Мелентьев. "Может, это нарочно кто воду мутит. Из конкурентов, например. Пустили слух какой-нибудь, народ купился, вот и не доверяет нам. Я думаю, в этом случае неизбежно всплыла бы информация, и мы были бы в курсе, что за слух". Покачал головой Константин. "И вообще, Виталий, мне кажется, ты чересчур сгущаешь краски. Тут же много праздников было, начиная с Нового года. Народ ещё не протрезвел толком. И опять 8 марта на носу. Вот к лету снова наплыв пойдёт. Хорошо бы, хорошо бы, бормотал Милентьев, наполняя высокую рюмку водкой. Будешь? поднял он глаза на Коршинова. Да нет, нет, махнул тот рукой. Что-то не хочу сегодня. Я закурю лучше. Придётся одному пить, усмехнулся Виталий. Ничего страшного, заметил Коршинов. Ты же, кстати, хотел один сегодня побыть ночью? Да, вздохнул Милентьев и выпил водку. Закусывать он не стал, а вместо этого тоже закурил сигарету и расстегнул ворот мягкой спортивной рубашки. Сделав пару затяжек, Виталий снова наполнил рюмку. Без лишних слов, опрокинув её содержимое, он начал закусывать колбасой и сыром. Не ел ничего почти весь день, признался он, аж зацепило сразу. Так поешь, пожал плечами Коршунов. Да что-то и не хочу. Напиться хочу, знаешь ли. Устал я, Костя. Вот и решил один побыть, мысли немного в порядок привести. Что у тебя за проблемы с мыслями-то? спросил Константин. Неужели из-за этого спада так расстраиваешься? Так это зря, по-моему. Не только из-за этого, вздохнул Мелентьев. Жизнь что-то не радует. «Ну, это у тебя просто настроение такое. Ты же всегда, наоборот, говорил, что тебе только жить да радоваться. Жена, дети радость доставляют. Мне-то хуже должно быть, у меня детей нет». «Это все так», — кивнул Виталий. «Действительно, наверное, настроение плохое. С Вероникой это и развязываться надо». Коршунов пристально посмотрел на друга и с усмешкой спросил. «Что, проблемы пошли?» «Да», — махнул рукой Мелентьев. «Одни деньги-то тряпки на уме, напрягать она меня начинает Костя. То купи, то купи». «Да не жалко было бы, но за что?» – спрашивается. «Я же знаю, что ей на меня плевать. Поговорить даже не о чем. За секс ее, что ли?» «Блин, эти нынешние девки молодые думают, что раз они ноги раздвинули, так им теперь до конца жизни обязаны. Тьфу!» Мелинтьев неожиданно выругался и залпом выпил еще одну рюмку. После этого он нахмурился и замолчал. Константин внимательно следил за его реакцией, потом сказал: "Ну а ты чего хотел? Этого и следовало ожидать. Я же тебя сразу предупреждал. Понятно же, что я от тебя надо, а ты словно вчера родился". "Да я понимаю, Костя", поморщился Мелентьев. "Чёрт его знает. Понимаешь, я вдруг одно время стал чувствовать, что меня все только используют. Это и ерунда, конечно, но мне в голову засело". Что детям я нужен, чтобы решать их проблемы. Валентине и ее... её, она же в последнее время даже и разговаривает со мной мало. Все сериалы смотрит до да Красфорда разгадывает. Спать только вместе ложимся, да и то сразу засыпаем. А в зеркало посмотрелся, подумал, старею что ли? Поэтому и не интересен никому теперь. Обидно стало. А тут как раз с Вероникой познакомился. Я, наверное, действительно повёл себя как типичный стареющий дурак. но показалось мне что она с интересом меня слушает прямо рот раскрыв к тому же ноги у неё какие если бы ты видел сам понимаешь как это действует коршунов усмехнулся ноги это понятно заметил он но зачем же так неосторожно да понимаю понимаю с досадой сказал милентьев не надо было по крайней мере в квартиру её поселять но она просила жаловалась что в общаге живёт ну я и пожалел думал что валентина не узнает А она узнала. Хорошо, хоть громкого скандала не закатила, детей впутывать не стала. Я все боюсь теперь, что, не дай бог, они все-таки узнают. Надька рыдать начнет. Маринка вообще разговаривать перестанет. Ты же ее характер знаешь. Да и Алексей... Понятно, что все они на стороне матери будут в этой ситуации. На черта мне это нужно. Так поговори со своей Вероникой и все объясни. Скажи, что разрываешь отношения с ней, посоветовал Коршунов. Что там особо объяснять-то? Пусть спасибо скажет, что и так пожила бесплатно. «Да надо, надо!» – кивал Виталий, наливая водку в рюмку. «Вот после праздника мы с ней встретиться должны, тогда и скажу, сразу скажу. Черт, только бы Валентина снова туда не пошла, только бы скандал не закатила. Чем черт не шутит, возьмет, да на развод и на раздел имущества подаст, семью разрушит. А если она детям скажет, тогда вообще трясешься?» Глубнулся Константин. Кто же виноват? Сам себе геморой нажил. Сам, сам, уныло соглашался Мелентьев. Да разве я думал? Да. Он с досадой осушил рюмку и хмуро обхватил руками голову. Ладно, хватит тебе убиваться. По сути ерунда всё это. Разроливай поскорее, и все проблемы решатся, посоветовал Константин. А Валентине подари что-нибудь по оригинальнее. Вообще, постарайся с ней отношения наладить. уверен, что простит она, всё-таки столько лет вместе прожили, детей трое. "Да", кивнул Милентьев. "Да кто её знает? Валентина, если обидится, месяцами потом помнит, дуется. А дети как поживают?" Он решил отвлечь друга от мрачных мыслей Коршуновых. Милентьев сразу оживился. "Да у детей порядок полный. Маринка учится, работает, ещё и на дискотеки успевает ходить. Кавалер какой-то у неё появился, Молодец, девка выросла. У Алешки тоже все хорошо, скоро заканчивает институт. Невесту не приводил еще, поинтересовался Коршунов. Да приводил как-то, я плохо ее запомнил, мельком видел. Валентина говорит, что спрашивала у него. Он сказал, что пока ничего серьезного. Да успеет сто раз, двадцать два года всего парню. У Надежды вот непонятно, не нравится мне этот очкарик ее и все тут, мямля какой-то. «Да ладно тебе», — примиряюще сказал Константин. «Ей ведь хорошо. А то надавишь на нее, вообще одна останется. Будет потом всю жизнь тебя упрекать, что ты ей судьбу поломал. Пусть сама разбирается, девка взрослая. Ну и что ж ты, очкарик? Может, жить нормально будут?» «Да не в том дело, что очкарик», — начал было Виталий, но Куршунов перебил. «Погоди ты, может, она сама его бросит. Он же тебе не мешает?» «Да ладно, бог с ним». махнул рукой Мелентьев. «Ерунда все». «Ты как себя сейчас чувствуешь-то? Успокоился немного?» «Ты знаешь, да», — ответил Виталий. «Вот поговорил с тобой, выпил, легче стало». «Все это чушь на самом деле. Надо решать скорее все проблемы, да дальше жить нормально». «Ну и отлично», — Константин посмотрел на часы. «Так, Виталий, я поехал, завтра вставать рано. И ты давай не засиживайся допоздна, а спать ложись». И утром домой езжай. Не нужно тебе одному торчать. Тогда и мысли глупые приходить не будут. Хорошо, хорошо, кивнул Мелентьев. Я вот допью сейчас, да лягу. Он провозил Константина до машины, махнул ему на прощание и запер ворота. То есть вы уехали в 1 часу ночи и больше на дачу не возвращались? уточнила я, когда Куршунов закончил рассказ. Нет, зачем мне возвращаться? Я домой поехал. сказал Константин Александрович. «Понятно. Скажите, а сами вы как думаете, мог ли кто-то из ваших знакомых убить Виталия?» «Да кто?» – развел руками Коршунов. «Меня эта новость просто в шок вогнала. Я даже и предположить ничего подобного не мог». «А что, если кто-то действительно копает под вашу фирму?» – спросила я. «Но зачем для этого убивать директора? Фирма все равно осталась, она продолжает свое существование». Какой смысл его убивать? Он же не один здесь работал. А кто ещё, кстати, здесь работает? Ну, не считай нас с Виталием, ещё Софья Давидовна Ройзман это наш бухгалтер. Очень грамотная женщина, никаких претензий по работе к ней нет. Правда, характер у неё не сахар. Но это уже, как говорится, в частности. Главное, что ей можно доверять. Ещё, естественно, работают несколько риелторов. Но им-то какой смысл И потом, кто из посторонних мог знать, что Виталий будет на даче в это время? И способ убийства? Да нет, все это мне кажется маловероятным. «Кстати», — подняла я палец, — «в самом деле, кто мог знать, что вы в тот вечер встретитесь на даче?» «Не знаю, но думаю, что никто. Во всяком случае, я никому не говорил. И если только сам Виталий, но я даже не могу представить кого-то постороннего, кому это выгодно». А не постороннего, прямо спросила я. Я понимаю, о чём вы говорите, кивнул Коршунов. Да, формально смерть Виталия выгодна многим его близким людям: жене, детям, даже части сестре жены, но поймите, что это лишь формально. Зачем кому-то из них его убивать? Раз уж мы рассматриваем эту фантастическую версию, Валентине, например, зачем? Она давно не работает, живёт безбедно, любовников у неё нет, это если предположить, что она хотела жить с другим, а Виталий ей в этом мешал. Зачем ей лишать себя мужа, который и не заботится и приносит деньги? Сама она, кстати, не умеет так зарабатывать. Её сестра Галина, она, конечно, что-то там получит после смерти Виталия, но опять не настолько она бедствует, чтобы таким образом заполучить эти деньги. У неё своя квартира, Валентина материально ей помогает. Если бы ей на что-то понадобилась крупная сумма, ей достаточно было бы попросить у Виталия или Валентины, и они бы дали без разговоров. Так что и ей нет смысла. Просто я хорошо осведомлена об отношениях внутри этой семьи, поэтому и говорю так уверенно, — пояснил Коршунов. Что касается детей, то я даже обсуждать это не хочу. Зачем убивать отца, который заботится о них? Денег им и при жизни его хватало. Машина? Если бы Алёша захотел, Виталий сам бы ему её купил, но он и не заикался даже об этом. Он вообще далёк от техники. Не знаю, кто мог это сделать, заключил Куршунов, грустно качая головой. А Вероника была шово, что вы о ней можете сказать? спросила я. О ней я даже и говорить не хочу, потому что там и так всё понятно, усмехнулся Константин. Обычная история. Молодая девушка, не имеющая, кстати, ничего, кроме молодости и привлекательной внешности, продаёт себя уже не очень молодому, но обеспеченному человеку. Ей убивать его вовсе смысла нет, потому что Виталий был далеко не дурак, и, естественно, ничего ей не завещал. На что ей было рассчитывать? После его смерти она просто вылетит из этой квартиры и останется без средств к существованию. Вот и всё. А на то, чтобы найти другого такого стареющего дурака, уж простите за грубость, нужно время. Нет, искать надо где-то в другом месте, в другом, задумчиво проговорил Куршинов. Что ж, сначала мне предстоит подумать, чтобы понять в каком, вздохнула я и улыбнулась невесело. А сейчас мне пора. Если что будет нужно, обращайтесь, подал мне на прощание руку Куршинов. Сев в машину, я поехала домой, думая по дороге, каков же должен быть мой следующий шаг. Наверное, стоит всё-таки ознакомиться с материалами дела. Напрячь для этого кого-то из друзей в милиции. Хорошо бы, если бы дело об убийстве Мелентьева занимался кто-то из моих знакомых. Хотя вряд ли я узнаю что-то кардинально новое из материалов дела, но ведь нужно что-то предпринимать, пока других пути я не видела. Я набрала на удачу номер Андрея Мельникова. Тот, как оказалось, был занят по уши, но сообщил мне, что дело об убийстве Мелентьева расследует отдел Володи Кирянова, моего давнего приятеля Кири, как я его по-свойски называла. Я позвонила Володи, и тот сказал, что я могу завтра с утра подъехать в отделение, он со мной переговорит. Успокоенная, я поблагодарила его и отправилась домой. Однако на следующий день я не успела сразу поехать в милицию как планировала помешал этому телефонный звонок от Валентины Мелентьевой голос её звучал взволнованно и растерянно Татьяна у нас тут неприятное событие господи я так и знала что что-нибудь ещё непременно случится но это вообще ни в какие ворота что произошло быстро спросила я понимаете пропала одна вещь пистолет понизила голос мелентьева "Дж, пистолет", уточнила я. "Виталя у него был пистолет, а теперь его нет?" "Подождите, Валентина Михайловна, я сейчас сама приеду, и мы поговорим на месте", сказала я и пошла собираться. Пропажа пистолета, который, оказывается, был у Мелентьева, меня сильно удивила и даже насторожила. Такие ещё изъявления обычно влекут за собой весьма печальные последствия. Не стоит пока нагонять страсти, успокаивала я себя, сидя за рулём по дороге к дому Милентьевых. Валентина Михайловна была очень бледной, когда открыла дверь. Бледность лица, а также воспалённые веки сразу бросились мне в глаза. "Проходите", проговорила она слабым голосом и отступила вглубь прихожей. "Я, наверное, скоро в больницу попаду". Валентина Михайловна провела меня в гостиную и предложила кофе, от которого я отказалась. Не хотелось тратить время. Пистолет хранился в доме, как я понимаю, начала я. "Да", подтвердила Мелентьева. "Он лежал у Виталия в кабинете, в ящике письменного стола, а сегодня я заглянула туда и обнаружила, что его нет". "А какой он был марки?" "Беретта, кажется", проговорила Мелентьева. "Он был зарегистрирован?" "Да, конечно". испуганно закивала Валентина Михайловна. — На имя вашего супруга? — уточнила я. — Да, на имя Виталия, — подтвердила вдова. — И когда вы видели пистолет в последний раз? — спросила я. — Да вчера только. Мне нужны были бумаги Виталия, поэтому я и заглянула в его стол. — Вчера пистолет был на месте, это совершенно точно, а сегодня нет. — А в милицию вы сообщили? — спросила я. — Нет, — растерялась Мелентьева. — Нет. Я хотела сначала посоветоваться с вами. В милицию о пропаже такой вещи сообщить нужно непременно, твёрдо сказала я. А что говорят члены семьи по этому поводу? В том-то и дело, что я ни с кем не смогла поговорить. Марина с Алёшей с утра ушли в институт, на один на работу, Галина ещё вчера уехала к себе, не ночевала у нас. Так что я и посоветоваться-то ни с кем не могло. Возможно, в таком случае и рано бить тревогу, задумчиво проговорила я. Но всё же после разговора со всеми милицию надо известить, а ещё лучше прямо сейчас, пусть даже это окажется ложной тревогой. Неужели вы хотите сказать, что пистолет мог взять кто-то из детей? Валентина Михайловна испуганно подняла брови. То зачем? Они никогда не делали этого раньше. Этого просто не может быть. Всем членам семьи было известно о том, что пистолет хранится в доме в ящике стола. Ну, дети, по-моему, знали. Мы не думали, что это нужно скрывать от них, недоумевала Валентина Михайловна. Скажите, а кто-нибудь из посторонних был у вас вчера дома? Ну, вчера же поминки были, конечно, много было народа. Я уточнила для себя кое-что, А почему вы решили провести поминки дома, а не где-нибудь в кафе? Чья это была идея? Моя? Точнее, мы вместе с Галиной решили, что лучше дома. Площадь позволяет, к тому же Галина на кладбище не ездила, оставалось дома готовить. И ещё мы наняли двух женщин, чтобы помогли. Вы их видели вчера? Они впервые у вас в доме, спросила я. Да, я же говорю, из фирмы пригласили, никогда раньше их не видели. «А когда именно вчера вы видели пистолет? До поминок или после?» Задала я следующий вопрос. «Да, это совершенно точно. Потом мне было не до этого». Я заглянула в стол утром, взяла кое-какие документы, а сегодня утром снова полезла, и пистолета уже не было. Взгляд Валентины Михайловны был полон отчаяния. «Как я помню из ваших слов, вчера к вам также заходил и ваш бывший муж Анатолий». «Да, но он... он был всего несколько минут. И зачем ему пистолет Виталия?» Мелентева развела руками. «Я пока всего лишь определяю круг людей, которые в принципе могли взять оружие», сосредоточенно на хмуре в брови пояснила я. «Скажите, ваш бывший муж находился в квартире вне поля вашего зрения какое-то время?» «Да, он ждал меня внизу, пока я поднималась наверх, к гостям». «А кабинет вашего мужа тоже находится внизу?» «Да». — растерянно сказала Валентина Михайловна. — Что ж, это еще ничего не доказывает, и все нужно проверять. А сейчас я советую вам все же позвонить в милицию и сообщить о пропаже пистолета. Я поднялась с кресла и направилась к двери. Прямо из машины я позвонила Кирьянову и извинилась за то, что не смогла приехать к назначенному времени. Володя не выразил своего недовольства и сказал, что я могу подъехать прямо сейчас». Забываешь старых друзей, забываешь. Шутливо погрозил пальцем Володе при моём появлении. А раньше почитай, ни одно дело без помощи Кири не обходилось, а, Таня. А теперь что? Сколько мы уже не виделись, ты и не позвонишь даже. Времени не было, Киря, оправдываясь, сказала я. Вся работа, работа. Вот весна наступила, скоро лето. Тогда, думаю, свободнее буду. Ладно, ладно, отмахнулся Кирянов. «Как будто я поверю, что ты приехала, чтобы меня с весной поздравить. Я, кстати, тебе звонил позавчера по поводу праздника, тебя дома не было». «Ну а теперь говори, какое из криминальных дел Тарасова не дает тебе спать на сей раз?» «Дело Мелентьева», — ответила я. «Знаю, знаю. Мои ребята его ведут, так что я в курсе. И кто тебя нанял?» «Жена его просила помочь», — сказала я. «Мне бы с материалами ознакомиться, ну и посоветоваться заодно». Володя за то время, что мы не виделись, как мне показалось, несколько поправился, о чем я тут же с улыбкой ему и сообщила. «Где это?» – попробовал возмутить Секири и втянул в живот. «Это ты нарочно язвишь». «Это все от сидячей работы», – продолжала улыбаться я. «Да уж, растолстеешь от такой зарплаты, мать ее!» – выругал Секирианов и покачал головой. Ответственности больше стало, толку нет. С этим милиентевым ещё торопят, а у меня это дело вообще в голове не укладывается. Я бы ещё понял, если бы его застрелили, но отравить? Франция какая-то средневековая. Но отравление очень простой способ убийства. Попробовал возразить я. Не скажи, не скажи, не согласился Кирьянов. Для этого, как минимум, нужно быть знакомым с намеченной жертвой, чтобы человек впустил тебя в дом и усадил за стол. «Да еще отвлекся настолько, чтобы ты успел подсыпать ему яд в бокал. А сделать это мог лишь один человек, некто Коршунов. Не хотел ведь я его отпускать, не хотел, не понравился он мне». «Я уже с ним познакомилась, и на меня он произвел приятное впечатление», – высказала я свое мнение. «По-моему, все преступники поначалу не кажутся злодеями», – хмыкнул Кирьянов. «Большинство, во всяком случае. На вот, почитай». Он предъвинул мне папку с материалами дела. В принципе, ничего нового я не узнала, за исключением того, что отравлен Виталий Мелентьев был крысиным ядом. Все опрошенные показали, что ничего не слышали о том, что Мелентьев собирался встретиться на даче с кем-то ещё, кроме Коршунова, и что явных врагов у него не было. Завещание его было составлено 3 года назад и с тех пор не менялось. "Да, не густо", захлопывая папку, констатировала я. "А я тебе что говорю?" подхватил Кирянов. "Коршунова, скорее всего, это работа. Знаешь, я могу тебе сообщить кое-что ещё", усмехнулась я. "Во-первых, нужно проверить алиби некой Вероники Балашовой, хотя, вероятно, оно подтвердится". "Это что ещё за птица?" нахмурился Володя. "Это любовница покойного Мелентьева проживала в его квартире, вернее, в квартире его дочери. Вот даёт мужик" Не удержался Кирьянов. «Не перебивай, пожалуйста. Она, наверное, с той квартиры уже съехала. У меня есть адрес общежития, куда она собиралась пойти. Хотя бы для проформы алиби надо проверить. И еще одно. Сегодня мне позвонила вдова Амелентева и сказала, что у них пропал пистолет, принадлежавший ее мужу. Я ей посоветовала позвонить в милицию, так что, скорее всего, она должна будет это сделать». Возможно, это обстоятельство что-то и прояснит для тебя, но меня оно пока лишь запутывает, я нахмурившись покачала головой. "Да уж", только и смог сказать Кирьянов. "Интересное дельце получается. А ты не любишь интересные дела?" улыбнулась я. "Нет", категорически ответил Кирьянов. "Для меня это, знаешь ли, не игра в частного детектива, а работа. И я люблю, чтоб всё чётко и оперативно, по горячим следам провели работу". Тот же взяли с поличным, записали признание, передали дело в суд. Все. Загадки запутанные, я не люблю. От них седые волосы начальство придирается. «Ладно, надо мной начальства нет, так что я попробую поразгадывать», — сказала я и поднялась со стула. «Как проверишь, Али Бебалашова, и позвони мне, хорошо?» Кирьянов кивнул и погрузился в мрачные мысли, видимо, всплывшие после воспоминания о нетерпеливом начальстве. Я же села в машину и задумалась над тем, что делать дальше, и решила, что сначала нужно хорошенько обдумать дело Мелентьева. Пожалуй, впервые в моей практике случилось такое, что после выяснения подробностей жизни убитого у меня не возникало совсем никаких версий. Мне просто нечего пока было отрабатывать. Я вздохнула, и выйдя из машины и поставив её на сигнализацию, направилась к ближайшему кафе. Там я заказала двойную порцию кофе в надежде, что кофеин поможет мне хотя бы определиться, чем или кем заниматься дальше. «Скорее всего, это кто-то со стороны», – рассуждала я, сидя за столиком в углу и отпевая горячий кофе маленькими глоточками. «Из близкого окружения пока что-то никто не прорисовывается. А что, если это связано как раз с застоем в их фирме?» Но Константин Коршунов уверен, что конкурентам устранение директора дома для вас ничего не принесёт, и он, пожалуй, прав. Это не конкуренты, но это вполне может быть другой человек, связанный с профессиональной деятельностью Милентьева, какой-нибудь сотрудник его фирмы, например. Но мотив, а мотив может быть и невидимым на первый взгляд, и, наверное, следует поговорить на эту тему с тем же Коршуновым. Он ведь в курсе всего, что происходит в фирме. Может быть, какая-то история, которой Константин не придал значения, вот это и следует выяснить. Не теряя времени, я прямо в кафе набрала по мобильному рабочий номер Константина Коршунова. Он оказался на месте. Мой голос Коршунов сразу узнал. Татьяна Александровна, добрый день. Что, какие-то новости? Боюсь, что нет. Разочаровал я его, не став упоминать про пропажу пистолета из дома Милентьевых. «Просто у меня к вам вопрос, но по телефону я не хочу его задавать». «Так о чем речь? Подъезжайте ко мне». «Время для ответа на один вопрос у меня найдется», – засмеялся Коршунов. Я поблагодарила его и во второй раз отправилась в фирму «Дом для вас». В кабинете Константина Коршунова ничего не изменилось со вчерашнего дня, и предложение Константина насчет кофе опять имело место – Правда, на сей раз я отказалась от предложенного напитка, поскольку только что утолила потребность в кофеине. «Итак, слушаю», — положив руки на стул, сказал Константин. «Скажите, не было ли в последнее время каких-нибудь инцидентов, связанных с кем-то из сотрудников вашей фирмы? Может быть, кто-то из них имел, что называется, зуб на Мелентива?» — начала я. «Зуб настолько большой, чтобы убить Виталия? Нет». четвёрто ответил Коршунов, но я не отставала. А всё-таки, может быть, на первый взгляд и не очень большой. Ну, Коршунов замолчал, неопределённо разведя руками. Он молчал несколько секунд, затем произнёс: "Понимаете, мне бы совершенно не хотелось примешивать к этой истории дела, которые к ней не относятся. Мало ли, что было в ферме, это всё чушь". Константин Александрович, вложив в интонацию своего голоса как можно больше убедительности, сказала я: у меня не раз бывали ситуации, когда то, что казалось на первый взгляд мелочью, впоследствии приобретало решающее значение, поэтому расскажите, если что-то знаете. Поверьте, зря я никого обвинять не буду. Да у меня и не получится, если человек ни при чём, согласитесь. Коршунов помолчал ещё чуть-чуть, затем с лёгким вздохом сказал: Ну, хорошо. Была у нас не очень приятная история в недалёком прошлом. Один сотрудник нашей фирмы повёл себя недобросовестно, и его пришлось уволить. На прощание он накричал в лицо нам с Виталием всяких гадостей и ушёл хлопнув дверью. Это единственный неприятный инцидент, который я могу вспомнить. Но сразу вам скажу, что убивать Виталия смысла у него не было. К тому же он не из той породы. Мужик, конечно, с гнильцой и, в принципе, способен на любую пакость, но не на убийство. Почему? – поинтересовалась я. – Почему вы так уверены? Потому что хорошо его знаю. Такие действуют подлиннко, из-под тишка. Открыто же они максимум, что могут, так это словесно облить вас грязью, оскорбить. Что он и пытался сделать перед уходом, – пояснил Константин. А как сложилась судьба этого человека после того, как вы его уволили, спросила я. Понятия не имею. Я его больше ни разу не видела и не интересовался. На лице Коршинова появилось холодное равнодушие. А сколько времени прошло с тех пор, как его уволили? методично задавала свои вопросы я. Около двух месяцев где-то или чуть меньше, помолчав ответил Константин. Вы извините меня, Константин Александрович, торопливо проговорила я. Но вы сказали, что хорошо знали этого человека. Он что, долго у вас работал? У вас были доверительные отношения? И почему вы взяли его на работу, если знали, что он, по вашему выражению, с гнильцой? Коршунов, нахмурившись, молчал, и было видно, что эти вопросы ему неприятны. Тогда я прямо сказала: "Константин Александрович, мне нужно знать имя и фамилию этого человека и вообще всё, что вам о нём известно". "Татьяна Александровна, я уже говорил, Начал Коршунов, но я его перебила. «Да, да, я помню все, о чем вы говорили, и я вас прекрасно поняла. Но все же...» Коршунов издал глубокий вздох. «Его зовут Семен Борисович Ройзман», — отчеканил он и замолчал. Я сразу же вспомнила свой первый разговор с ним в этом же кабинете и фамилию Ройзман, которую уже слышала. «Помнится, вы говорили, что бухгалтером у вас работает женщина по фамилии Ройзман. Она, случайно, не родственница этого Семена Борисовича?» Я пристально посмотрела в глаза Коршунову. «Да, это его жена», — вынужден был признать Константин Александрович. «Потому-то я и знаю его давно. С самой Софьей мы вместе учились в институте, и к ней у меня претензий нет. Рисковатая, жестковатая, порой чересчур прямолинейная, но она отличный специалист, и я доверяю ей практически так же, как самому себе. А вот ее муженек, он совсем другой». «Почему же вы взяли его на работу?» И исключительно из уважения к Софье, хотелось ей помочь. Но Семён отплатил подлостью и нам, и своей жене. Софья потом очень переживала, у волица хотела след за муженьком, но мы с Виталием её отговорили. Она же здесь ни при чём. Скажите, а этот Семён Борисович вообще мстительный человек? спросила я. Если вы считаете, что он из мести решил отравить Виталия, то это ерунда, махнул рукой Коршинов. Во-первых, он трус. Во-вторых, «Господи, тут столько всяких во-вторых и в-третьих, что я даже продолжать не хочу!» «А Софья Давидовна сейчас на месте?» «Вот о чем бы я вас попросил, Татьяна Александровна, так это не приставать к Софье», — поморщился Куршунов. «Поверьте, она здесь абсолютно ни при чем. Да и ее муж тоже. И вообще, это давняя история». «Не такая уж и давняя, — заметила я. Всего около двух месяцев прошло. Как раз достаточный срок, чтобы подготовить преступление». «И вы меня простите, Константин Александрович, но я не ерундой занимаюсь, а веду расследование убийства вашего друга, поэтому всякие игры в деликатность здесь неуместны. Если вы не позволите мне переговорить с Софьей Давидовной здесь, я сумею это сделать в другом месте». «Да ради бога!» – с досадой махнул рукой Коршунов. «Беседуйте, она у себя в кабинете, третья дверь направо. Я просто боюсь, что время вы зря потратите». «Кстати, а как именно недобросовестно повел себя ваш бывший сотрудник?» – спросила я, но Коршунов уже не хотел продолжать разговор. «Вот у Софьи Давидовны и поинтересуйтесь», – напутствовал он меня. «Если захочет, расскажет. Но, зная ее, думаю, что она вообще откажется с вами разговаривать». «Там посмотрим, спасибо», – отозвалась я и вышла из кабинета. Итак, хотя бы какая-то версия наметилась, и я незамедлительно принялась за её разработку. Постучав в дверь нужного кабинета, я толкнула её и прошла внутрь. За столом сидела худощавая женщина лет 40, брюнетка с резкими чертами лица и большими чёрными глазами. Они были пронзительными, жгучими, как угольки, и какими-то неприятными. Вообще черты лица этой женщины трудно было назвать миловидными. Завитые волосы спадали ей на плечи, одета она была в бежевый пиджак и длинную коричневую юбку. Женщина, держа в руках остро заточенный карандаш, что-то отмечала в отпечатанном списке. "Вы ко мне?" удивлённо приподняла она тонко выщипанные полоски бровей. "Если вы Софья Давидовна, то к вам," сообщила я. "Я Софья Давидовна, что вы хотели?" с корговоркой проговорила Ройзман, не приглашая меня войти и присесть. Я понимала, что бухгалтер у релторской фирмы наверняка не часто приходится общаться с клиентами, это обязанность самих риелторов, но ещё и руководство может что-то пояснить в сложном вопросе, поэтому Софья Давидовна и не понимала, что могло привести к ней в кабинет незнакомую девушку. Вообще-то я расследую убийство вашего директора Виталия Мелентьева, не стала я кривить душой, поскольку в данной ситуации это было совершенно неуместно. Да-да, я что-то слышала об этом. Сдвинув бровики, внулo Ройзман. Естественно, я не о смерти Виталия говорю, а о вас. Костя что-то такое говорил насчёт частного детектива, я не вникала. Почему? Теперь немного удивилась я. Вас не волнует убийство вашего директора? Девушка, не нужно переворачивать всё с ног на голову, с лёгким раздражением отозвалась Ройзман. Я имела в виду, что мне не очень интересна деятельность частного детектива. И она открыто посмотрела мне в глаза. "О чего же? Не смутилась я. Вы не хотите знать, кто отравил Виталя Алексеевича?" "Как раз это я бы очень хотела знать", заявила Софья Давидовна. "Только я не отношусь к вашей профессии всерьёз, и мне, честно говоря, даже непонятно, почему вы взялись этим заниматься. Вы что, и правда рассчитываете что-то узнать?" "А почему нет?" усмехнулась я, хотя на лице бухгалтерши не было и тени улыбки. Более того, она смотрела на меня не очень-то дружелюбно. «А вы вообще-то знаете, как это делать?» – в упор спросила Софья Давидовна. «Вообще-то я закончила юридический институт и работала в прокуратуре», – отчеканила я. «Но суть даже не в этом, а в том, что я уже много лет занимаюсь частным сыском. Не хочу хвастаться перед вами, но за это время в моей практике не было ни одного нераскрытого преступления, а их количество исчисляется десятками, и рекомендации у меня самые надежные». Кстати, именно поэтому мне доверилась и семья Мелентьева, и ваш начальник Константин Куршунов. Ройзман недоверчиво оттопырила нижнюю губу, потом взяла себя в руки и произнесла уже более мирным тоном: "Ну хорошо, а что же вы от меня-то хотите узнать? А у вас нет предположений насчёт того, кто мог желать смерти вашему шефу?" спросила я. "Какие у меня могут быть предположения?" Софья Давидовна всплеснула руками и остриё карандаша писало в воздухе круг. Я же просто работаю здесь, понимаете? Я выполняю свою работу и больше ни во что не лезу. Я не люблю сплетни, девушка. Простите, не знаю вашего имени-отчества. Татьяна Александровна Иванова, представилась я. Так вот, Татьяна Александровна, боюсь, что ничем не смогу вам помочь в вашей деятельности. «Но я же не прошу вас разносить сплетни, пожалуй, я плечами по-прежнему стоя у порога, поскольку Софья Давидовна так и не приглашала меня войти, и я прекрасно понимала, что ей хочется как можно скорее завершить общение со мной. Я просто хотела узнать ваше мнение о Виталии Алексеевича как о человеке, а также о том, не было ли у него реальных врагов. Не просто слухи, что кто-то из сотрудников в курилке вчера обозвал его, скажем, козлом, а реальные факты». Ну, слухами из курилки я и не располагаю, махнула рукой Ройзман. Поскольку не курю. И вообще, с персоналом стараюсь не сближаться и не болтать о личном. Я вам уже говорила, что я здесь в первую очередь работаю, и во вторую очередь тоже работаю, а всё остальное от всего остального я далека. С Виталием мы были знакомы довольно давно, никаких претензий к нему у меня нет, ни как к человеку, ни как к руководителю. Я думаю, что наша фирма вообще тут ни при чём. А вот Константин Александрович упоминал о некотором спаде клиентов в последнее время. Вы, как опытный бухгалтер, с чем это можете связать?